Глава 33. В понедельник Луиза приступила к работе. Отпуск, хотя и слишком короткий, пошел ей на пользу, и в гостиницу она явилась бодрая. В воскресенье вечером они с долго гуляли, потом, чтобы окончательно разогнать висящий над ней морок жалости к самой себе, она устроила мини-пикник. Пожарила на углях креветки с сыром пекорина. «Да, все говорят, что ей невероятно повезло, еще бы». Совсем молодую женщину поставили руководить элитным отелем, и кто знает, что ее ждет в ближайшие месяцы и годы. Теперь можно больше не кочевать. И эта местность, с ее точки зрения, идеальна, чтобы прочно обосноваться. Луиза подолго обсуждала ситуацию с собакой, и Лео внимательно ее слушал, получая взамен несколько кусочков сыра и ломтик поджаренного хлеба в качестве добавки к ужину. В конце концов, Луиза пришла к заключению, что ее счастье — Ни от Вита, ни от любого другого мужчины зависеть никак не должно. И точка. Хотя капелька любви, надо признать, стала бы вишенкой на торте. Неделя выдалась хлопотливая. Поток новых заявок на номера нарастал, и к субботнему вечеру гостиница уже гудела. Почти все комнаты были заняты, а ресторан обслуживал более сотни посетителей. В результате прощальная вечеринка Доминики с Каладжера Ограничилась парой бутылок шампанского, выпитых уже в полночь, когда постояльцы отправились спать, и тортом, специально для этого случая выпеченным Грациеллой. Все расчувствовались, а Доминика, прощаясь с друзьями, со служивцами и гостиницей, которая много лет была смыслом ее жизни, и вовсе почти постоянно пребывала в слезах. Луиза сказала короткую речь, поблагодарила обоих за все, что они сделали, и пожелала им счастья. Доминика и Коладжера пообещали навещать их как можно чаще. Кажется, они остались в восторге от подарка. Фотографии гостиницы, сняты Луизой в прошлые выходные. Снимок спешно увеличили, напечатали и вставили в рамку. В конце вечера Луиза поняла, необходимо разрешить один вопрос. Отозвав Доминику в сторону, она рассказала ей про Вита и его таинственную брюнетку. — Это сводит меня с ума. Я хочу в конце концов знать, в чем тут дело. И кроме вас мне обратиться не к кому. Закончила она. «Но вы, конечно, не представляете, кто эта женщина». К полному изумлению Луизы лицо Доминики озарило широкая улыбка понимания. «Да это всего лишь бьянка. Неужели вы несколько недель скрывали случившееся, думая, что Вита вас обманывает?» Возможно, Доминика и понимала, в чем тут дело, но сама Луиза была совершенно сбита с толку. «Так вы ее знаете? Ну как я могу думать, что Вита меня обманывает, если между нами ничего не было?» «Просто он ни разу про нее не рассказывал. То есть вы хотите сказать, что эта женщина вовсе не...» Доминика взяла Луизу за руку и повела ее к стоящему в самом углу комнаты отдыха столику с двумя стульями. «Садитесь, сейчас все расскажу. Итак, Бьянка и Вита знают друг друга, почитай, с рождения. Они одногодки. Бьянка — дочь владельца в кафе в деревне. Того, где бородатый бармен? Именно бородач Бруно — ее отец». «Ну вот, Бьянка с детства играла с Витой, они почти не разлучались. Вместе пошли в школу и всегда были очень близки. Для Вита она как сестра. А вот она относится к нему совсем по-другому. Даже если сам он этого не понимает, для меня все очевидно. Много лет Бьянка по нему безнадежно сохла. И только когда он уехал в Англию учиться в университете, она наконец-то все поняла и сразу выскочила за Лучана». «Местного собакозаводчика?» «Того самого с лабрадорами?» «Точно. Но Вита она, видно, не забыла. И теперь, когда он продал гостиницу и разбогател, снова стала за ним охотиться. Несмотря на брак с Лучана. До Луиза постепенно доходил смысл случившегося. «То есть вы хотите сказать, что между ними ничего нет? Но она так переживала по поводу его отъезда. Говорила, если он уедет, покончит с собой...» «Бьянка любит драматизировать», — покачала головой Доминика. «Это лишь слова. Но сами посудите, Вита уже месяц как уехала, она до сих пор жива-здорова. Я видела ее на днях в деревне. Нет, тут любовью и не пахнет, по крайней мере, со стороны Вита. Вы сами попробуйте вспомнить всю сцену. Кто кого целовал?» Она повисла на Вита и целовала его, как будто видит последний раз. «А Вита ее целовал?» Луиза несколько секунд молчала, вспоминая, что видела. «Нет, кажется, не целовал». «Ну вот», — торжествующе воскликнула Доминика. «Она просто устроила спектакль. А он ведь парень добрый, вот и пытался ее успокоить. Неужели вы и правда считали Вита таким лицемером?» Луиза опустила голову. Происшествие прояснилось окончательно. «К сожалению, считала», — призналась она, чувствуя себя ужасно. Поспешила и сделала неправильный вывод. «Получается...» «Получается, вы несколько недель места себе не находили, потому что считали, будто у него есть другая. Хотя дураку понятно, что он положил глаз на вас». «Правда?» — спросила Луиза, первый раз в жизни чувствуя себя такой бестолковой. «Луиза, вы умная женщина. Из вас получится чудесной управляющей гостиницей». «Но верно», — гласит старая поговорка, — «Любовь слепа, да и глупа тоже». Луиза крепко обняла Доминику и выбежала в ночь, чтобы позвонить Вита. Она не знала, который у него час, не знала, что ему скажет, знала только одно — ей надо немедленно услышать его голос. «Увы», — услышала она лишь, «набранный вами номер недоступен». Из досады хмыкнула, отчаянно пытаясь укротить поднимающиеся в груди валду надежды и радости. Конечно, вовсе не обязательно, что Доминика права и Вита испытывает к Луизе чувства, но главное — исчезла черная туча предательства над головой. Было уже почти час ночи, но Луиза все равно позвонила матери и со слезами радости сообщила добрую весть. Наутро Луиза, едва проснувшись, сразу же попробовала снова дозвониться до Вита, но опять без успеха. Видимо, он был где-то далеко в джунглях. Она, как обычно, отправилась на работу — И про свой день рождения никому не сказала. Обед Луиза пошла погулять слева. С, с по-прежнему связаться не удавалось. А затем, убедившись, что помощник управляющего Федерика справится в этот вечер без нее, вернулась на старую мельницу. Налила себе бокал вина и устроилась возле запруда на теплой траве. Солнце клонилось к горизонту. Она лежала, лево прикарнула рядом, и на душе у нее теперь было спокойно. Она приняла важное решение и не сомневалась. Что бы ни случилось, выбор сделан правильный. Меньше чем через две недели Вита вернется из Бразилии, и она увидит, есть ли у их отношений будущее. лы горячо надеялась, что есть, но предостерегала себя, если да, прекрасно, но если нет, это не конец света. Когда он приедет, она переберется в квартиру рядом с Кантиной, принадлежавшую Доминике, а там что будет, то будет. Как говорят итальянцы... «Что будет, будет». Луиза напевала себе под нос эту старую мелодию, и вдруг Лео напрягся, сел и коротко гавкнул, а потом побежал к фасаду мельницы. Послышался хруст гравия под колесами приближающегося автомобиля. Луиза вскочила на ноги и поспешила след за псом. К воротам подъехало такси. Сердце ее сжалось. Дверца машины открылась, и появилась знакомая фигура, но это был вовсе не тот, кого она так ждала. Паула, проговорила Луиза, пытаясь подавить волну разочарования. Видимо, в глубине души она все-таки надеялась, что в машине человек, который приехал прямо из Бразилии, что ты здесь делаешь? Он подошел к ней и протянул коробку в подарочной обертке. С днем рождения, Луиза! Я был в Милане на конференции и захотел заглянуть к тебе в гости, чтобы поблагодарить лично. Поблагодарить? За что интересно? Она взяла у него подарок и в замешательстве уставилась на него. Чем я заслужила твою благодарность?» «А ты открой», — улыбаясь, сказал он. Она порвала берточную бумагу и увидела коробку своих любимых сладостей — засахаренных каштанов и конверт с карточкой. «Прочти, что там написано». Луиза послушно открыла конверт. На карточке оказалось всего несколько слов. «Луизе с благодарностью, Катарина и Паула. Целую». «Сложить два и два не составило труда». И она с улыбкой подняла голову. «Выходит, вы с женой помирились?» Он удовлетворенно кивнул. «Я последовал твоему совету, и мы пошли в Денвере к психотерапевту. Буквально через несколько сеансов эта женщина расставила все на свои места. Я вернулся домой. Все благодаря тебе. Ты заставила меня одуматься». «Ну что ж, очень рада за вас обоих. Прекрасная новость». Она протянула к нему руки, и они обнялись, Потом он сделал шаг назад и виновато посмотрел на нее: Извини, задержаться не могу, тороплюсь на самолет. Чао, Луиза, желаю тебе огромного счастья. Еще раз большое спасибо. Он забрался в такси. Машина выехала из ворот и покатила по гравию дорожки. Луиза смотрела, как автомобиль исчезает из виду, оставляя медленно оседающую на землю пыль. Она была искренне рада за Паулу и надеялась, что у них с женой получится наладить нормальную семейную жизнь. Луиза посмотрела на собаку. «Как ты считаешь?» — спросила она у Лео. «Может быть, мне стать консультантом по вопросам семьи и брака? Похоже, у меня неплохо получается. Даже сама не ожидала». Она потрепала его за уши. «Еще бы собственные проблемы решить, и было бы совсем хорошо». «Согласен». Лео только смотрел на нее и вилял хвостом. Легла она незадолго до одиннадцати, и через несколько минут уже спала, Однако не прошло и получаса, как ее разбудил громкий лай на кухне. Лео лаял нечасто, и Луиза задумалась, что его встревожило. За окном посторонних звуков не было слышно, поэтому она спустилась успокоить пса и проверить, не случилось ли чего-то плохого. Лабрадор стоял в полутемной кухне и принюхивался к двери. А когда она стала его гладить, то с удивлением обнаружила, что шерсть на загривке поднялась торчком. Но что еще удивительнее... Перестав лать, он зарычал, чего раньше за ним она никогда не замечала. «Лео, в чем дело? Там кто-то есть?» Не успела Луиза это прошептать, как безошибочно распознала снаружи звуки шагов. А Лео снова гавкнул, да так громко, что она едва не подпрыгнула. Луиза лихорадочно оглянулась по сторонам, ища мобильник, но вспомнила, что он остался наверху, возле кровати. Тогда она схватила из старой плетеной корзины полена и вернулась к двери. Только подошла, как услышала царапанье по металлу. Лео опять поднял громкий лай. К ее совершенному ужасу кто-то, кажется, пытался сунуть ключ в замочную скважину. Луиза раздумывала, не броситься ли наверх, забаррикадироваться в спальне и куда-нибудь позвонить, чтобы позвать на помощь. Как вдруг петли заскрипели, ручка повернулась, и дверь стала открываться. Прижавшись спиной к стене, Луиза обеими руками подняла тяжелое полено повыше и, затаив дыхание, стала ждать. Дверь распахнулась, Элео, Лео к ее полному изумлению прекратил лаять и принялся радостно повизгивать. Луиза все еще пыталась понять, что происходит, и тут раздался хриплый мужской шепот. «Лео, ради бога, замолчи, весь дом перебудешь». Незнакомец нащупал выключатель и зажег свет. Луиза по-прежнему стояла в воинственной позе, руки подняты, оружие на изготовку. Мужчина окинул ее удивленным взглядом. «Ей, Луиза, это же я. Таким поленом вы меня убьете». «Вита?» Луиза не верила собственным глазам. Ее руки опустились, и полена упала на терракотовые плитки. «Ну я же не знала...» «Простите, простите, пожалуйста. Я собирался приехать еще до темноты и сделать вам на день рождения сюрприз. Но самолет на Рим задержался, и в Турин пришлось вылететь позже. Света в окнах не было, я подумал, что вы спите. Беспокоить вас не хотелось, поэтому я попросил таксиста высадить меня подальше от дома. И остаток пути прошел пешком». Вот только не предусмотрел, что Лео поднимет Лайна весь дом. Вита все еще было открытые двери, а счастливый пес, встав на задние лапы, упоенно приветствовал хозяина. А где же ваш чемодан? Задала Луиза дежурный вопрос. Ошеломленная, она никак не могла поверить, что он здесь, что Вита здесь. И вдруг, как ослепительная вспышка света, пришло осознание, и лицо ее просияло от радости. Она протянула к нему руки. «Как чудесно видеть вас снова! Но вы ведь собирались пробыть в Бразилии до конца месяца!» Он сделал шаг вперед и лицо его озарилось улыбкой, широкой и искренней улыбкой радости. Луизе даже показалось, что на кухне стало светлее. «С днем рождения, Луиза!» Он посмотрел на часы. «Без десяти двенадцать, значит, успел. Но не мог же я в такой день не приехать». «Так вы перелетели через океан только для того, чтобы поздравить меня?» «Нет, не только. Я приехал сказать, что благодаря разлуке с вами. Наконец ясно понял, что к чему». Луиза взяла Вита за руки и мягко притянула к себе. «Объясните». «Например, я понял, что мне вас страшно не хватает, что я все время думаю о вас, но мне понадобился почти целый месяц, чтобы до конца разобраться, что происходит у меня в голове, да и в душе тоже. Я вспоминал ваши слова. Вы сказали, что жизнь продолжается». И теперь я понимаю, вы были правы. Сердце Луизы наполнилось такой радостью, что она едва нашла в себе силы, чтобы говорить. «И что же это значит?» «А это значит, что я целых четыре месяца потратил впустую. Знаете что, когда я впервые увидел вас в вестибюле гостиницы, у меня вдруг сжалось сердце. Но только сейчас я понял, что это было. Он прижал ее к себе. Луиза, вы переменили мою жизнь. Вы научили меня снова радоваться». «Вы подарили мне желание общаться с людьми. Вы подарили мне любовь». «Любовь?» — почти шепотом переспросила она. «Да, любовь», — ответил он и поцеловал ее. У Луизы подкосились ноги, но он держал ее так крепко, словно от этого зависела его жизнь. Она смутно осознавала, что лабрадор стоит рядом на задних лапах, положив передние обоим на плечи. Они провели так не одну минуту. Потом Луиза, наконец, осторожно шагнула назад. Только взглянув на его лицо, она поняла, что Вита охвачен тем же чувством, волна которого заполнила ее душу. Она взяла его за руки и пристально посмотрела в глаза. «Не так много нужно сказать тебе», — прошептала она. «Но сейчас имеет значение только то, что ты здесь, рядом со мной, и я не хочу тебя потерять». «А я хочу быть с тобой, пока ты сама желаешь этого». «По рукам» сказала Луиза и скрепила договор крепким поцелуем.